Глава 32. Следующая неделя тянулась невыносимо долго. Соня извелась, ожидая, наверное, самого волнительного события в своей жизни. Неустанно скрещивала пальцы и молилась, чтобы всё закончилось хорошо. Своё решение пойти на заседание не подвергало сомнениям ни разу. Она знала, что если не сделает это, то никогда себе не простит. Просто не сможет. Поэтому заранее отпросилась с работы на будущий понедельник. Отвела ребёнка в садик. и в обозначенный день и час была у здания суда. Пока поднималась по массивным ступеням, получала пропуск и разыскивала нужное помещение внутри, и её колотила так, что зуб на зуб не попадал. К счастью, людей действительно собралось очень много. Зал был полон. Соня едва отыскала себе свободное место. Наверное, все родственники пропавших сотрудников фирмы собрались. И не только. Среди присутствующих было достаточно и солидных мужчин в дорогих костюмах. Некоторые даже с личной охраной. Наверняка инвесторы. Или друзья Леонова, бизнесмены. Также были ребята с видеокамерой и микрофонами. Судя по всему, журналисты. Соня до последнего не хотела верить в то, что увидит там и Демида. Надеялась на чудо. Но чудо не произошло. Перед самым началом заседания его привёл к конвой и усадил на скамью подсудимых. От этой картины сердце девушки болезненно сжалось в груди. Слёзы навернулись на глаза. Она не могла поверить, что видит любимого на этом страшном месте. только в эту секунду вдруг осознав, насколько он ей дорог. Если его осудят, она не сможет это пережить. То есть ей придётся, конечно, ведь у неё есть сын. Но Соня не представляла, как вынесет такое. Демиджи выглядел спокойным и невозмутимым. Одет был элегантно, в классическую рубашку и брюки, и выглядел слишком роскошно, так что сердце безжалостно щемило. Он не видел её. Смотрел прямо перед собой, словно думая о чём-то своём. Словно и не в суде находился, и не будет сейчас решаться его судьба. Вскоре народ в зале затих, и заседание началось. Оказалось, что предварительное слушание по делу уже прошло, поэтому Соня мало что понимала. Сидела ни жива, ни мертва, но очень внимательно слушала, то и дело бросая взгляды на Демида. Он оставался спокойным и собранным, словно всё идёт по плану. Это вселяло Надежду. Когда слово брал его адвокат, Надежда крепчала ещё больше. Тот вел себя и говорил так, будто уже заранее знал, что выиграет дело. И то, насколько мастерски он владел словом, буквально завораживало. Пришла очередь допрашивать самого Леонова. Его тоже привели под конвоем. И Соня впервые увидела этого человека вживую. Он, как и Демид, был спокоен, невозмутим. Даже когда говорил о своей погибшей дочери, ни один мускул не дрогнул на лице этого человека. Соня было дико не по себе. Она испытывала какой-то неосознанный жуткий страх. пока слушала его. Наверное, потому, что всё это время представляла, мог ли такой человек убить родную дочь. Если верить предположениям Демида, очень даже мог. В какой-то момент девушка испытала очень странное тянущее чувство в груди и явственно ощутила на себе чей-то взгляд. Повернув голову, встретилась глазами с Демидом. Он заметил её и смотрел так, что мурашки бежали по коже. Девушка снова едва могла дышать. На мгновение ей показалось, что Демид хотел ей улыбнуться. Уголки его губ слегка приподнялись, но в последний момент он будто передумал и отвёл взгляд. После этого Соня уже не могла усидеть на месте, то и дело бросая взгляды в сторону Демида. Но он так ни разу больше на неё и не посмотрел. В какой-то момент судья объявил перерыв. Демида и Леонова увели из зала суда. Народ тоже потихоньку потянулся на выход. И Соня поднялась, отправившись следом за другими, чтобы размять затёкшие ноги, а, возможно, и что-нибудь перекусить. Оказавшись на улице, девушка зашла в ближайшую кофейню, купила себе сэндвич и макачина Но, сев за столик, обнаружила, что совершенно не может есть. Буквально кусок в горло не лезет. А ведь раньше она думала, что это фигуральное выражение. Кое-как затолкав в себя половину сэндвича и сделав несколько глотков сладкого напитка, Соня поспешила вернуться в здание суда. Шагая по узкому мрачному коридору в нужном направлении, она нос к носу столкнулась с мужчиной, который вырос перед ней словно из-под земли. «Ой, извините». Промемлила была девушка, едва на него не налетев, но, рассмотрев неприветливое хмурое лицо, похолодело. Она уже встречалась раньше с этим мужчиной, и встреча была не из приятных. Он тоже, кажется, узнал её. По крайней мере, недовольство на его суровом лице быстро сменилось удивлением. Брови плавно поднялись вверх, а затем нахмурились ещё больше. Это был тот самый человек, что приходил к ней домой вместе с майором Королёвым и расспрашивал о Демиде. «Выходит, он всё-таки из полиции, раз находится в суде. Или как-то связан с Леоновым, поэтому пришёл на заседание». «Владелица дачи?» Недобро прохлепел он. И то он его не предвещал ничего хорошего. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Извините, я спешу. Позвольте пройти». Взволнованно произнесла Соня, чувствуя, как её начинает трясти. «И куда же ты так спешишь?» «Как и все. На заседание». По-хорошему, нужно было что-то придумать, соврать, сказать, что находится здесь по каким-то своим делам. Но врать Соня никогда не умела, а этот мужчина наводил на неё ужас. «На заседание, значит?» — вкратчиво произнёс он. «И как тебе удалось обвести меня вокруг пальца? Я ведь тебе тогда поверил. Дайте пройти». Напряжённо повторила девушка и предприняла попытку обойти мужчину. Однако он вдруг резко схватил её за локоть. Не давая опомниться, силой потащил по коридору и затолкал в какую-то дверь, что была неподалёку.